Село. Из Тараса Шевченко. Село в душе моей покой, село в украине дорогой, и полный сказок и чудес кругом села зелёный лес, цветут сады, билеют хаты, а на горе стоят палаты, и перед крашеным окном в шёлковых листьях то поля. А там всё лес и всё поля, и степь, и горы над Днепром, и в небе тёмно-голубом сам Бог витает над миром.